Глава двадцать восьмая. Звонок. «В общем, так, Аврора, у меня есть для тебя моя собственная схема эволюции обращенных. Первые лет пять луна для нас — это угроза и отрава. Просвещал меня Витёк, водрузив бутылку своей минералки посреди стола напротив моей большой чайной кружки. Весь месяц она по капле травит тебя». подпитывая звериную половину до тех пор, пока к полнолунию её в тебе не становится через край и наступает типа кризис. Тебе погано так, что и словами не передать, и ты совсем ничем не управляешь. Остаётся просто ждать, когда твой организм справится с этой интоксикацией, и то только для того, чтобы начать новый виток такой же хренотени. Был вечер пятницы. Мы только вернулись со сматрин моего будущего убежища на этот раз, и настроение у меня было почти прекрасное. Оказалось, что это выкупленное Витрисом ещё в 90-е здание до Саафовского клуба на окраине города. Приличной площади территория выглядела, конечно, заросшей и заброшенной, но была окружена глухим забором, и не похоже, чтобы поблизости случалось гулять хоть одной живой душе. Огромные боксы, где раньше стояла учебная техника, Множество помещений, бывших раньше раздевалками, с сохранившейся во вполне ещё приличном состоянии мебелью и каким-то чудом до сих пор работающая душевая, хоть и только с холодной водой. Но самое главное огромный длинный подвал, в котором прежде располагался тир клуба. Никаких тебе окон, бетонные стены и пол, прекрасная звукоизоляция и тяжеленные, несокрушимые двери, запирающиеся на замок, как снаружи, так и изнутри. Единственный ключ от них Витрис вручил мне. Ладно, я очень хотела верить, что он единственный, потому что другого варианта у меня пока нет. Само собой меня немного коробило от перспективы совсем скоро голышом войти в это стылое пустое пространство и провести тут ночь, но это всяко лучше, чем громить собственную квартиру или носиться сломя голову по городу в облике зверя и очнуться не пойми где. Наш очередной дружеский ужин незаметно затянулся за разговорами, и выпроводить Витреса у меня желания всё ещё не появлялось. Выпрашивать у него информацию не приходилось, он с удовольствием сам мне всё рассказывал, так что мне оставалось только слушать и мотать на ус. На пятом году организм достаточно перестраивается и крепнет, начиная воспринимать эту самую лунно-животную отраву как почти естественную часть себя. Вот тогда ты уже не впадаешь в полную прострацию и бессознательность, когда обращаешься и разум в полулунии остаётся по крайней мере наполовину твоим. Ты начинаешь отдавать себя отчёт в действиях, находясь в другой постасе и можешь влиять на её поведение. Рыжий заворчал и нахмурился, впрочем, совсем беззлобно, когда барс самым наглым образом запрыгнул к нему на колени и стал там устраиваться, будто он не живой человек, а некий предмет мебели. Поведение моего кота вообще поражало и даже обижало меня после возвращения. Когда мне, наконец, удалось встретиться с Натальей Ивановной, приютившей его и попросить вернуть моего мохнатого сожителя, Барс будто взбесился. Оцарапав и укусив меня, он вырвался из рук и рванул по лестнице, шипя и завывая дурным голосом, словно я была ему не просто чужой, но и опасной. «Сердце упало». И я расстроилась гораздо сильнее, чем ожидала, хотя вариант, что наши отношения больше не сложатся, в голове держала. Благо, Матанул Барс в сторону моей квартиры, да и Витрис согласился подстраховать меня на входе в подъезде на случай форс-мажора. Когда я вслед за котом почти прокралась наверх, без конца увещевая его ласковым голосом, то нашла сидящим перед моей дверью с видом: "Открывай, давай, рабыня". Воинственно держа свой пушистый хвост прямой палкой, он прошествовал в дом и отправился сразу на кухню, где уселся у своей миски также задом ко мне и издал требовательное мяв. Вывалив его любимую консерву, я снова попыталась погладить засранца, но тут же схлопотала когтями по пальцам. С того времени так мы и жили. Я его кормила по требованию, а он меня гордо игнорировал, не позволяя себя касаться даже тогда, Когда припирался хамским образом в постели и плюхался своей увесистой тушей мне на живот. Но вот с Витрисом совсем другая песня. Барс взбирался ему на колени и бадал тяжёлой башкой руки, вымогая поглаживание и совершенно игнорируя нарочитое рычание и возмущение обортня. Вот и пойми эту мохнатую заразу. Наглый вонючка, буркнул Витрис коту, при этом почесав под шеей и продолжил Ну вот, если обращённые переживают 10 лет, то постепенно всё становится почти совсем неплохо, Аврора. Ты начинаешь обретать власть над обращением и второй апостасио. Именно ты, а не луна с её фазами. То есть ты, если хочешь, можешь вовсе не обращаться, уточнила я, награждая барса упрекающим взглядом, на который он чихать хотел, и отхлебнула чаю. "Ну это ты размечталась", фыркнул рыжий Обращаться всё равно приходится, иначе начинает мозг клинить. Реально звереешь и бесишься на всё и всех вокруг. Вытерпеть больше двух месяцев мне, например, ещё ни разу не удавалось. Но вся прелесть в том, что ты сама уже сможешь выбрать для этого удобное время и делать будешь по желанию. Или, скажем, по необходимости в момент опасности. Я вспомнила, как легко сменили форму Риер и Мурат, хотя полнолуние уже миновало и кивнуло, запоминая. Непроизвольно все события той ночи и вслед за ними и последующее наваждение во сне опять отчётливо вспыхнули в памяти яркими живыми картинками. Короче, Аврора, протянешь достаточно долго и станешь уже получать кайф от возможности побегать в облике зверя именно там, где вздумается самой, и никаких проблем с тем, чтобы управлять ситуацией у тебя не будет. Эй, где ты опять витаешь? Вздрогнула, возвращаясь в реальность, и пробормотала что-то про усталость. Витрес тут же собрался уходить, а я не стала его удерживать. Проводив его, вымыла посуду и убрала на кухне, а потом снова уселась за стол, положив перед собой визитку курьера и телефон. Несколько дней мне удавалось убеждать себя в том, что звонок ему по поводу сна плохая идея, и списывать всё просто на единичный кошмар, который выветрится из головы со временем. Но вместо того, чтобы стереться и стать размытым, Как это бывает с деталями обычного сна, подробности этого будто наоборот, становились всё ярче в воспоминаниях. Как ни отгораживалась я, всё равно помнила всё до мелочей, и стоило задуматься, как переживала пугающие ощущения заново. В общем, я смирилась с тем фактом, что Альфину нужно позвонить. Набрав номер, я долго слушала гудки, и когда уже решила повторить попытку в другой раз, раздалось грубое рявканье. Ну, Но... Я аж телефон от уха отдёрнула. «Не здрасте тебе, Рори, не наср...» «Вежливый у меня, Альфа, ничего не скажешь». Где-то на заднем плане у него играла музычка и слышались смех и голоса. «Пупс, говори!» Раздражённо зарычал Риер, хотя я едва успела вдохнуть. «Я занят вообще-то!» «Тигрик сердится!» Раздался томный женский голос его занятости, растягивающий слова «вы». как свойственно изрядно нетрезвым людям. Как будто и без этого я сильно сомневалась в том, чем он занимается в такое время. Со мной тут кое-что произошло, и я думаю, что ты должен внести ясность, как мне следует к этому относиться. Чёрт, когда только собиралась звонить, я, кажется, сформулировала для себя всё вполне чётко, почему, пока всё проигрываешь в голове, любой разговор или действие выглядит как-то более легко исполнимыми». Ты думаешь, что я тебе что-то должен? Если бы ехидство в его тоне было кислотой, то её концентрация легко могла бы меня на месте до костей растворить. Ну какой же придурок, который способен слышать только то, что сам посчитает нужным. Я стиснула зубы, подавляя злость и заставляя себя проигнорировать издевительный смех его пасси. Со мной кое-что произошло, упрямо повторила я, хотя лицо перекосило от усилий говорить ровным тоном. Это вы ты не расслышал? Да ну. Да не запряг ни панукой. Мне снился очень странный сон, и я прошу тебя помочь мне разобраться в его смысле, которого, кстати, может и не быть рори. Риер молчал больше минуты, и я даже глянула на всякий случай на экран, чтобы убедиться, не сбросил ли он вообще вызов. Нет, висел на линии, но в динамике была тишина. Риер, позвала я, «Слушай, Пупс, я по-твоему кто?» «По-моему, козлина и мудак, каких поискать, но вряд ли это подходящий ответ». «К чему ты это спрашиваешь?» «К тому, что, видно, ты не особо умом блещешь, если возомнила, что я служба психологической мать её помощи или грёбаный рыцарь, который будет прибегать к тебе каждый раз, когда тебе плохой сон приснится, вытирать сопли и утешать». «Боже...» Ну почему нельзя убить кого-то силой мысли? Я бы прикончила сейчас его, а потом и себя, за то, что такая дура и набрала его долбаный номер. Могла бы просто сказать, что тебе потрахаться со мной приспичило, и я так и быть, ублажил бы тебя, когда время нашёл свободное. Продолжал глумиться альфа, и у меня аж в глазах от гнева потемнело. Мало того, что со вкусом говорит мне гадости и унижает, так ещё и делает это при одной из своих Ну ладно, раз уж позвонила, то развлеки меня, расскажи, какой страшный сон приснился маленькой пугливой девочке, про то, как ноготь сломала или модной тряпки на распродаже не досталось. Так и есть, огрызнулась я, едва справляясь с желанием проорать все те чрезвычайно лестные эпитеты для него, что прямо-таки фонтанировали в моём разуме. Забудь. Опс. Данёся угрожающий рык, но я уже отключилась и ощутимо приложилась лбом об столешницу, наказывая себя. Дура, роре, дура, дура, дура, отругала себя. Да его вообще колышут твои трудности, что ли?